Профессор спрашивает у студента: "Как вы думаете, батеньком, что такое экзамен?" "Ну, экзамен, профессор это разговор двух умных людей." "Да. А если один из них дурак?" "Ну, если один из них дурак, то второй из них не получит стипендии."